79. Матерь огни йоги Для нас имеет значение не внешнее выражение человека или его слова, но ее внутренняя сущность, и не столько в настоящем его выражении, сколько потенциаль. Только чувство знания может дать некоторое представление об этом. Моментом вмещения часто окрашиваются и дела. Моментам вмещения не доверяй.